хотя я предполагал, что вы заявитесь городу во главе своей Аноты, но на всякий случай приказал взять под наблюдение всех наемников, появившихся в городе в последнюю седмицу». Грон криво усмехнулся и понимающе кивнул. «Ну да. Значит, господин бывший Калантель сумел еще и подготовить некоторое количество классных филеров. А он-то уши развесил».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 Грон несколько мгновений расширившимися глазами смотрел на мертвое лицо своего идущего, а затем отключился.